Чезаре Дзаватини, состязание. Мой провожатый и я пошли было дальше, но Макнамара внезапно остановился и сказал, «Далой кадабру! Он лгун и пустомеле!» Потом среди всеобщего изумления добавил, «Я находчиве его и докажу это. Короче, я бросаю ему вызов». Остальные встретили слова Макнамара яростным свистом. Один из ангелов, по всему суде главный в раю, заставил всех умолкнуть и сказал, Почему бы не послушать и его тоже? Пусть говорит. Давайте устроим состязание. Каждый из соревнующихся расскажет две истории, а в конце мы назовем победителя. «Ура!» — корм закричали ангелы. «Принимаю вызов!» — пробормотал Кадабра. «Не понимаю только, как это завистников пускают в рай?» «Довольно болтовни!» — сказал ангел. «Приступим к делу!» Первым рассказывает Макнамара, вторым — Кадабра. «А третьим я?» Покраснев спросил бледный белый призрак, вынурнувший неизвестно откуда. «Вы? А как вас зовут?» Призрак поднял голову и робко произнес. «Прежде я был служащим». Главный ангел повторил. «Я спрашиваю, как вас зовут?» Призрак назвал какое-то странное и непонятное имя. «Раньше я был служащим в муниципалитете города Дегги, но я написал несколько произведений, тайком, и сразу же уволился с работы». Тогда у меня не хватило мужества прочесть их ни одному живому существу. Но здесь, в раю, все такие добрые, и я осмелюсь. Хорошо, вы будете третьим», — согласился главный ангел. «Спасибо», — тихо сказал бледный человечек. И с гордым, сосредоточенным видом уселся в углу. Макнамара в благоговейной тишине начал свой рассказ. В салоне госпожи Пеннисон каждый четверг собирали самые уважаемые в округе семейства. Любезная хозяйка дома развлекала гостей совершенно неожиданными выдумками. На прошлой неделе, например, после обычных церемонных приветствий, добрейшая мадам Пеннисон позвала своего малыша. «Ему пять лет, и он на редкость умный мальчик», — объяснила госпожа Пеннисон. «Бэйби, сколько будет два плюс два? Три, мамочка». Мама расцеловала его в обе щечки. «Мое сокровище, он ошибся всего на единицу, а ведь ему только пять лет». Затем Одетт. Дочка госпожи Пеннисон, как это принято в высшем обществе, предложила поиграть в загадки. Мать доверительно поведала всем, что Адетт учится в лицее только на отлично. Учителя говорят, что она удивительно одаренный ребенок. адет лепечет. «Госпожа Кларк, задумайте мужское имя от Джузеппо». «Задумала», — отвечает жена магистра. «А теперь», — продолжает Адетт, — «задумайте какой-нибудь цвет». «Красный». «Нет, лучше другой». «Ну тогда Верде». «Превосходно. Образуйте от него множественное число, но только про себя». «Образовало». В салоне воцаряется мертвая тишина. Лишь хозяйка дома шепчет на ухо своей соседке. «Сейчас вы сами убедитесь, как это остроумно». Одет зажмуривает глаза и через минуту восклицает. «Вы, госпожа Кларк, задумали имя великого композитора Джузеппе Верди». «О, ты просто маленький гений. Научи и меня, Одет». Сеньора Пеннисон вся красная от волнения изумляется. Представьте себе, она каждый раз угадывает. Восторг был всеобщим, и только чувство собственного достоинства не позволило ангелам разразиться безудержным смехом. Теперь Макнамара смело приступил ко второму рассказу. В траншеи казаки ожидали приказа. Ровно в десять лейтенант Ильев скомандовал. Примкнуть штыки! Минуту спустя могучие сыновья Дона с громкими криками пошли в атаку на врага. Грохотали орудия, винтовочные залпы слились в один сплошной гул. «Ребята, жаркий будет танец!» — крикнул майор Василов. Тем временем из вражеских траншей, словно тучи саранчи, поднялись японские солдаты. Еще миг, и начнется рукопашная схватка. Внезапно бежавший впереди лейтенант Ильев споткнулся и упал. Он мгновенно вскочил, но лицо его побледнело. Дети степей остановились все как один и сгрудились вокруг своего командира. «Все в порядке!» — улыбнулся лейтенант. В нескольких шагах от них остановились и японцы — Один из офицеров спросил взволнованным голосом. «Вы не ушиблись?» «Нет, спасибо», — ответил лейтенант Ильев. Снова загрохотали орудия, и враги схватились в рукопашную. Трудно даже описать, с каким восторгом встретили ангелы второй рассказ Макнамары. И они так долго и настойчиво его упрашивали, что он в нарушении всех правил этого небесного состязания вынужден был рассказать третью историю. Это одно из воспоминаний детства. Я жил в Геттингене. Был декабрь 1870 года. Мой отец и я приехали в академию, когда ее президент Мауст уже зачитывал имена участников Всемирного состязания математиков. Отец сразу пошел записываться, поручив меня заботам старинного друга нашей семьи госпожи Катет. От нее я узнал, что сторож академии старик Помбо выстрелом из пушки подает сигнал к началу этого исторического состязания. Попутно госпожа Катет рассказала мне один малоизвестный эпизод из жизни Помбо. Этот Помбо вот уже тридцать лет подряд стреляет из пушки, возвещая о полудня. Однажды он забыл дать залп. Тогда, на следующий день, он произвел выстрел за предыдущий день. И так, до самой достопамятной пятницы декабря месяца года 1870-го. Никто в Геттингене даже не заметил, что Помбо каждый раз дает орудийный залп днем позже. Наконец, все приготовления были окончены. И вот в присутствии принца Оттона и знаменитых писателей и ученых началось состязание. Один, два, три, четыре, пять. В зале были слышны лишь голоса соревнующихся. К пяти часам счет перевалил за двадцать тысяч. Зрители распалялись все больше. И громким комментарием и пари не было конца. В семь часов математик аллен из Сорбонны весчу свалился на пол. К восьми часам осталось всего семь участников этого благородного состязания. 36 747, 36 748, 36 749, 36 750. В девять вечера Помбо зажег свечи. Зрители воспользовались этим, чтобы подкрепиться захваченной из дома едой. 40 739, 40 740, 40 741. Я смотрел на отца. Он весь взмок, но не сдавался. Госпожа Котет, поглаживая меня по голове, повторяла словно припев. «Какой у тебя замечательный отец!» «А мне даже есть не хотелось!» Ровно в девять первая неожиданность. Алгебраист Пул закричал «Миллиард!» Все восторженно заохали. На миг выцарилась тишина, зрители затаили дыхание. И тут итальянец Винакки выкрикнул «Миллиард, миллиардов, миллиардов!» В зале раздались аплодисменты, но сразу же смолкли, едва президент Мауст сердито махнул рукой. Отец с видом превосходства огляделся вокруг, улыбнулся госпожа Катет и начал «Миллиард миллиардов миллиардов миллиардов» миллиардов Зрители восторженно заревели «Да здравствует, ура» госпожа Катет и я плакали от волнения «Миллиардов миллиардов миллиардов» Президент Мауст, бледный как полотно, шептал отцу, дёргая его за пол и пиджака «Довольно хватит, вам станет плохо» Но отец неумолимо продолжал «Миллиардов миллиардов миллиардов» Постепенно голос его стал слабеть и он последний раз еле слышно выдохнул «Миллиардов!» и бессильно откинулся на спинку стула. Зрители, вскочив с мест, бешено хлопали в ладоши. Принц Оттон подошел к отцу и уже хотел повесить ему на грудь медаль, как вдруг Джанни Винаки завопил «Плюс один!» Толпа, ворвавшись на кафедру, с триумфом вынесла Джанни из зала. Когда мы подъехали к дому, на пороге нас в сильнейшем волнении уже ждала мать. Накрапывал дождик. Отец, выбравшись из дилижанса, бросился в объятия моей матушки и, всхлипывая, прошептал, «Скажи я, плюс два, и победа осталась бы за мной».